«Нужны мощные инструменты, домкраты, автоген». Было ясно, что старший инженер не в состоянии действовать. Питер велел ему, «Проверьте остальные лифты. Остановите все, если нужно. Не допустите, чтобы это повторилось в другом месте». Подавленный инженер отошел. Ройсу удалось подлезть под кабину. «Беребой», — произнес Ройс. «Беребой, потерпи, голубчик. Мы тебя вытащим, я тебе обещаю». Ответом ему были мучительные стоны. Далеко наверху раздался вой сирен. Спасательные команды пробивались к отелю Сент-Грегори. Пожарные в касках заполнили коридор. Яркие фонари, мощные инструменты, топоры, домкраты, рычаги. Слов немного, краткие резкие команды. Сюда домкрат, поднять балку. Послышались тяжелые удары, звук падающего металла. свет сверху, когда дверь там сняли. Крик. Лестница, лестница сюда. Длинные лестницы поползли в шахту. Двое пожарных старались поставить домкрат, и можно было снять тяжесть кабины с билибоя. Пожарные искали место для упора. Домкрат оказался велик на несколько дюймов. Нужен малый домкрат, принести малый домкрат. Команда повторена по радио. Малый домкрат из спасательного фургона. Питер, там балка. Повыше. Если поднять ее, она освободит нижнюю. Можно будет поставить домкрат. Пожарник предупредил. На ней 20 тонн. Стоит тронуть все может рухнуть. Без домкрата опасно. Ройс, попробуем. Ройс и Питер, упираясь спинами в балку, напряглись, чтобы поднять ее. Безрезультатно Еще сильнее Еще Кровь пульсирует Кружится голова Балка едва шевелится Еще Это сверхчеловеческих сил Сознание мутится Глаза слепнут Кровавый туман Еще Подается Крик Домкрат вошел Стало легче Свобода Домкрат работает Кабина ползет вверх Можно выносить Тихий голос врача. «Не спешите, он умер». Мертвых и раненых по одному поднимали наверх. Центральную часть вестибюля заполнили носилки. За цепью кордона теснилась толпа. Женщины плакали. Некоторые из мужчин отворачивались. Машины скорой помощи начали отбывать. Первым увезли Херби Чендлера, потом раненого донтиста, которому было суждено умереть. Другие машины Нестор стремительно направлялись к городскому моргу. В отеле капитан полиции опрашивал свидетелей, выясняя имена пострадавших. Из раненых первой подняли Додо. -ДО. Врач, спустившийся в шахту, перевязал ей рану на голове и наложил пластмассовую шину на руку. Ключник Мил, отвергая помощь, оставался с момента падения рядом с Додо -ДО, поддерживал ее, потом привел спасателей к отсеку, где она лежала. Ключник появился в вестибюле последним. Пожарник передал наверх вещи ключника и Додо. Болицейский принял их. Питер Майдермо вернулся в вестибюль, когда вынесли Додо. Она была смертельно бледна, одежда в крови, повязка на голове вся красная. Двое врачей суетились над ней, один помоложе, как будто практикант, второй пожилой. Младший качал головой. Сквозь заслон служащих и полицейских проталкивался мужчина без пиджака. «Пропустите! Пропустите!» Питер узнал кифа и сделал знак флотскому офицеру. Кордон разомкнулся. Окиф вырвался в проход. С безумным лицом он шел рядом с носилками. Потом Питер увидел его на улице. Он умолял впустить его в карету. Врач согласился. Двери захлопнулись. С включенной сиреной Скорая помощь унеслась Потрясенный Не верящий в свое спасение Ключник Мил Карабкался по лестнице в шахте лифта Ему помогли сойти с лестницы на пол Ключник почувствовал Что может стоять без посторонней помощи Координация движения вернулась к нему А с ней прояснилось и сознание Повсюду были полицейские Это его испугало Чемоданы. Если большой сломался... Но нет, чемоданы стояли рядом вместе с несколькими другими. Он шагнул к ним. «Сэр», — сказал кто-то позади, — «вас ждет скорая помощь».